Пьеро рассказывает, каким образом он верхом на зайце попал в страну дураков. Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь, как из ведра. Синьор Карабас-Барабас сидел около очага и курил трубку, все куклы уже спали. «Я один не спал, я думал о девочке с голубыми волосами». «Нашел, о ком думать, вот дурень!» – перебил Буратино. «Я вчера вечером убежал от этой девчонки из чулана с пауками». «Как ты видел девочку с голубыми волосами? Ты видел мою мальвину?» «Подумаешь, невидаль, мой плакс и приставала. Пьеров чил размахивая руками. «Веди меня к ней! Если ты мне поможешь отыскать Мальвину, я тебе открою тайну золотого ключика!» «Как?» — закричал Буратино радостно. «Ты знаешь тайну золотого ключика?» «Знаю, где ключик лежит, как его достать. Знаю, что им нужно открыть одну дверцу. Я подслушал тайну, и поэтому сеньор Карабас-Барабас разыскивает меня с полицейскими собаками». «Ужасно захотелось сейчас же похвастаться, что таинственный ключик лежит у него в кармане. Чтобы не проговориться, он встащил с головы колпачок и запихал его в рот». Пьеро умолял вести его к Мальвине. Буратино при помощи пальцев объяснил этому дуралею, что сейчас темно и опасно, а вот когда рассветет, они побегут к девчонке. Заставив Пьеру опять спрятаться под кусты мимозы, Буратино проговорил шерстяным голосом, так как рот его был заткнут колпачком. — Соскаживай! Так вот, однажды ночью шумел ветер, Про это ты уже рассказывал Так вот, продолжал Пьеро Я, понимаешь, не сплю И вдруг слышу В окно кто-то громко постучался Синьор Карабас-Барабас заворчал. «Кого это принесло в такую собачью погоду? Это я, Дуримар!» — ответили за окном. «Продавец лечебных пиявок! Позвольте мне обсушиться у огня!» Мне, понимаешь, очень захотелось посмотреть, какие бывают продавцы лечебных пиявок. Я потихоньку отогнул угол занавески и просунул голову в комнату. «И вижу!» Сеньор Карабас-Барабас поднялся с кресла Наступил, как всегда, на бороду, выругался и открыл дверь Вошел длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-маленьким лицом Таким сморщенным, как гриб-сморчок На нем было старое зеленое пальто На поясе болтались щипцы, крючки и шпильки В руках он держал жестяную банку и сачок — Если у вас болит живот, — сказал он, кланяясь, будто спина у него была сломана посредине, — если у вас сильная головная боль или стучит в ушах, я могу вам приставить за уши полдюжины превосходных пиявок. Синьор Карабас-Барабас проворчал к черту дьяволу. — Никаких пиявок. Можете сушиться у огня, сколько влезет. Доримар стал спиной к очагу. Сейчас же от его зеленого пальто пошел пар и запахло тиной. «Плохо идет торговля пиявками», — сказал он опять. «За кусок холодной свинины и стакан вина я готов вам приставить кляшки дюжину прекраснейших пиявочек, если у вас ломота в костях». «К черту дьяволу! Никаких пиявок!» — закричал Карабас-Барабас. «Ешьте свинину и пейте вино!» Доримар начал есть свинину. Лицо у него сжималось и растягивалось, как резиновое. Поев и выпив, он попросил щепотку табаку. — Сеньор, я сыт и согрет, — сказал он, — чтобы отплатить за ваше гостеприимство, я вам открою... «Тайну!» — сеньор Карабас-Барабас посопел трубкой и ответил. «Есть только одна тайна на свете, которую я хочу знать. На все остальное я э, плевал и э, чихал». «Сеньор!» — опять сказал Дуримар. «Я знаю великую тайну!» «Ее сообщила мне черепаха тортила. И этих словах. Карабас-барабас выпучил глаза, вскочил, запутался в бороде, полетел прямо на испуганного Дуримара, прижал его к животу и заревел, как бык. Любезнейший Дуримар, драгоценнейший Дуримар, говори, говори скорее, что тебе сообщила черепаха тортила. Тогда Дуримар рассказал ему следующую историю. «Я ловил пиявок в одном грязном пруду около города дураков. За четыре сольда в день я нанимал одного бедного человека. Он раздевался, заходил в пруд по шею и стоял там, покуда к его голому телу не присасывались пиявки». Тогда он выходил на берег, я собирал с него пиявок и опять посылал его в пруд. Когда мы выловили таким образом достаточное количество, из воды вдруг показалась змеиная голова. — Послушай, дуримар, — сказала голова, — ты перепугал все население нашего прекрасного пруда. Ты мутишь воду, ты не даешь мне спокойно отдыхать после завтрака. «Когда кончится это безобразие?» Я увидел, что это обыкновенная черепаха, и, нисколько не боясь, ответил, «Покуда не выловлю всех пьявок в вашей грязной луже, я готова откупиться от тебя, Дуримар, чтобы ты оставил в покое наш пруд и больше никогда не приходил». «Тогда я стал издеваться над черепахой яхты, старый плавучий чемодан, глупая тетка тортила, чем ты можешь от меня откупиться? Разве своей костяной крышкой куда прячешь лапы и голову? Я бы продал твою крышку на гребешки!» Черепаха позеленела от злости и сказала мне, «На дне пруда лежит волшебный ключик!» «Я знаю одного человека, он готов сделать все на свете, чтобы получить этот ключик!» Не успел Дуримар произнести эти слова Как Карабас-Барабас завопил Что есть мочи Этот человек я, я, я Любезнейший Дуримар Так отчего же ты не взял у черепахи ключик Вот еще, ответил Дуримар И собрал морщинами все лицо Так что оно стало похоже на вареный сморчок Вот еще Променять превосходнейших пиявок На какой-то ключик Короче говоря, мы разругались с черепахой И она, подняв из воды лапу Сказала, Клянусь, ни ты и никто другой не получат волшебного ключика Клянусь, его получит только тот человек, кто заставит все население пруда просить меня об этом С поднятой лапой черепаха погрузилась в воду «Не теряя секунды бежать в страну дураков!» Закричал карабас-барабас, Торопливо засовывая конец бороды в карман, Хватая шапку и фонарь. «Я сяду на берег пруда, Я буду умельно улыбаться, Я буду умолять лягушек, головастиков, водяных жуков, Чтобы они просили черепаху, Я обещаю им полтора миллиона самых жирных мух, Я буду рыдать, как одинокая корова, Стонать, как больная курица, Плакать, как крокодил, Я стану на колени перед самым маленьким лягушонком, Ключик должен быть...» у меня. Я пойду в город, я войду в один дом, я проникну в комнату под лестницей, я тащу маленькую дверцу, мимо нее все ходят, и никто не замечает ее. Всуну ключик в замочную скважину. В это время, понимаешь, Буратино, рассказывал Пьеро, сидя под мимозой на прелых листьях, мне так стало интересно, что я весь высунулся из-за занавески. Сеньор Карабас-Барабас увидел меня. Ты подслушив «Негодяй!» И он кинулся, чтобы схватить меня и бросить в огонь, но опять запутался в бороде и со страшным грохотом, опрокидывая стулья, растянулся на полу. Не помню, как я очутился за окном, как перелез через изгородь. В темноте шумел ветер и хлестал дождь. Над моей головой черная туча осветилась молнией, и в десяти шагах позади я увидел бегущих карабаса-барабаса и продавца пиявок. Я подумал, погиб, споткнулся, упал на что-то мягкое и тюрьмое. Тёплое схватился за чьи-то уши. Это был серый заяц. Он со страху заверещал, высоко подскочил, но я крепко держал его за уши, и мы поскакали в темноте через поля, виноградники, огороды. Когда заяц уставал и садился, обиженно жуя раздвоенной губой, я целовал его в лобик. «Ну, пожалуйста, ну ещё немножко поскачем, серенький». Заяц вздыхал, и опять мы мчались неизвестно куда, То вправо, то влево. Когда тучи разнесло и взошла луна, я увидел под горой городишко с покосившимися в разные стороны колокольнями. По дороге к городу бежали карабас-барабас и продавец пиявок. Заяц сказал, э-э-э, вот оно, заячье счастье, они идут в город дураков, чтобы нанять полицейских собак. Готово, мы пропали. Заяц упал духом, уткнулся носом в лапки и Повесил уши. Я просил, я плакал, я даже кланялся ему в ноги. Заяц не шевелился. Но когда из города выскочили галопом Два курносых бульдога с черными повязками на правых лапах, Заяц мелко задрожал всей кожей. Я едва успел вскочить на него верхом, И он дал отчаянного стрякача по лесу. Остальное ты сам. Видел Буратино. Пьеро окончил рассказ, и Буратино спросил его осторожно. — А в каком доме? В какой комнате под лестницей находится дверца, которая отпирает ключик? — Карабас-барабас не успел рассказать об этом. Ах, не все ли нам равно? Ключик на дне озера Мы никогда не увидим счастья «А это ты видел?» — крикнул ему в ухо Буратино И, вытащив из кармана ключик, повертел им перед носом пьеро «Вот он!»